Глава девятнадцатая Следующий день в Лонгбурне начался с незабываемой сцены. Мистер коллинс по всей форме сделал долгожданное заявление. Будучи вынужденным действовать без промедлений, поскольку отпуск его из прихода заканчивался уже в следующую субботу, а также, не ведая робости, даже в такую волнующую минуту он приступил к делу обстоятельно, и спокойно, со свойственной ему важностью, не забывая при этом даже мельчайших требований этикета. Обнаружив вскоре после завтрака миссис Беннет, Элизабет и кого-то из младших вместе, мистер Коллинз обратился непосредственно к матери с такими словами: "Могу ли я рассчитывать, мадам, на ваше понимание моей просьбы оказать мне честь?" и позволить уединиться на это утро с вашей очаровательной дочерью». Элизабет едва успела вспыхнуть от смущения и неожиданности, как миссис Беннет радостно воскликнула. «Ах, дорогой мой! Конечно же! Я уверена, лизи будет просто счастлива! Не сомневаюсь, у нее нет никаких возражений! Китти, я желаю видеть тебя наверху! Суетливо собирая иглы и роняя катушки, дамы уже заспешили прочь, как их настиг оклик Элизабет. «Мама! Дорогая, не уходите, умоляю вас! Мистер Коллинз, вы должны меня извинить. Я уверена он не собирается говорить ничего такого, что не предназначалось бы и для вас. Подождите, я тоже иду с вами!» «Что это еще за вздор, лизи Я приказываю тебе оставаться там, где ты стоишь!» Заметив сердитый и одновременно затравленный взгляд Элизабет, которая, похоже, вовсе не шутила, собираясь ускользнуть от кузена, ее мать добавила, лизи я настаиваю на том, чтобы ты осталась и выслужила все, что тебе скажет мистер Коллинз». Элизабет не посмела ослушаться родительского приказа. С секунду подумав о том, что чем быстрее закончится этот кошмар, тем раньше наступит облегчение, она пришла в себя, снова села и попыталась скрыть собственное волнение. Миссис Беннет и Китти удалились. И как только дверь за ними тихо захлопнулась, мистер коллинс приступил к объяснениям. «Поверьте мне, дорогая моя мисс Элизабет, ваша скромность не только не способна сослужить вам недобрую службу», но, напротив, лишь добавляет очарование и делает вашу натуру совершенной. Вы, казалось бы мне, не столь милой, не будь я свидетелем этого маленького всплеска сопротивления. И позвольте мне напомнить вам, что для нашего разговора я испросил разрешение у вашей уважаемой матушки. Надеюсь, от вас не укрылись мои намерения. Правда, я опасаюсь, как бы ваша природная деликатность... не привела вас к лицемерию, ведь внимание, которое я вам уделял все эти дни, не могло оставить двух мнений на сей счет. Почти сразу, как только нога моя ступила на порог этого дома, я выделил именно вас среди остальных сестер в качестве подруги на долгие годы жизни. Однако перед тем, как я приступлю к изложению своих чувств — «Мне следует, должно быть, огласить причины, по которым я высказал намерение жениться. И уж, конечно, мне необходимо рассказать вам об этом еще до того, как я отбуду в Кент для подготовки нашей свадьбы». Мысль о том, что мистер Коллинз собирается излагать свои чувства, настолько приблизила Элизабет к тому, чтобы в голос расхохотаться — что бедняжке пришлось себя сдерживать из последних сил. И поэтому она, естественно, не могла воспользоваться короткой паузой, которую мистер коллинс великодушно оставил барышне для едва ли возникших возражений. Итак, джентльмен продолжил. Причины моего стремления к браку следующие. Во-первых, мне кажется, это долг каждого священника, и особенно вполне обеспеченного. дать своему приходу наглядный пример благочинного и богоугодного союза. Во-вторых, я совершенно убежден в том, что брак добавит мне личного счастья. И, в-третьих, хотя бы, может, не стоило бы упомянуть об этом раньше, именно этот шаг мне советовала и настоятельно рекомендовала ее милость, которую я недостойно имею честь называть «своей» покровительницей. Дважды она снисходила до того, чтобы просветить меня по поводу своих соображений на сей счет, хотя я ее об этом даже не просил. Когда в субботу на прошлой неделе я готовился к отъезду из Хансфорда аккурат между партией в бильярд и кадрилью, когда еще миссис Дженкинсон устанавливала скамеечку для ног мисс Дебург, леди Кэтрин, точно ангел — подошла ко мне и сказала, «Мистер коллинс вам необходимо жениться. Такой священник, как вы, просто обязан иметь супругу. Будьте осмотрительны в выборе и найдите себе настоящую леди ради меня. Ради себя найдите девушку, которая будет активной и полезной для дома. Не слишком образованно, но чтобы она все же умела с пользой употребить скромный доход. Таков вам мой совет. Найдите себе спутницу как можно скорее, привезите ее в Хансфорд, и я с ней познакомлюсь. Между прочим, позвольте мне заметить, дорогая мисс Элизабет, что я вспоминаю доброту и внимание леди Кэтрин де Бург как далеко не последней из того, что я могу предложить своей избраннице и будущей супруге. Вы найдете ее манеры неописуемо прекрасными. А ваши ум и смекалка вполне возможно покорят ее, особенно если вы сопроводите их смиренным почтением. Ведь речь идет об особе такого ранга. На этом пока закончу перечисление своих соображений в пользу брака. И теперь... Мне остается сказать, почему я обратил свои мысли к Лонгбурну вместо своего окружения, в котором, уверяю вас, встречается немало хорошеньких юных леди. Дело заключается в том, что я, будучи единственным наследником вашего уважаемого отца, да будут долгими его годы, не мог поступить иначе. Ибо таким образом, после того, как батюшка ваш... Отойдет в мир иной Хотя я и говорил уже, что это печальное событие Дело нескольких многих лет Потеря для его дочерей Станет минимальной Милая моя кузина Это и является моим Основным мотивом И я тешу себя надеждой Что такое соображение Неминуемо возвысит меня в ваших глазах Ну И наконец Мне остается только призвать на помощь все свое красноречие, чтобы рассказать вам о своей глубине чувств, которые я к вам питаю. К богатствам я совершенно равнодушен, и поэтому ничего подобного требовать от вашего отца не собираюсь, поскольку вполне понимаю, что даже при всем его желании он едва ли сумел бы выполнить мои требования. Та тысяча... и фунтов с четырьмя процентами годовых, что вы получите после кончины миссис беннет пустяк, кроме которого вам в этой жизни более ничего не унаследовать. В свете этих причин о деньгах я вопрос поднимать не стану. Со своей стороны вы можете быть уверены в том, что после нашей свадьбы с губ моих никогда не слетит ни слова упрёка. Именно сейчас Элизабет не могла его не перебить. «Вы слишком торопитесь, сэр. Вы забываете о том, что я еще не ответила на ваше предложение. Позвольте же мне это сделать, не теряя ни минуты. Прежде всего, примите мою благодарность за все ваши добрые слова и за ту честь, которую вы мне оказали. Мне глубоко льстит ваше предложение, «Но со своей стороны я не вижу другой возможности, кроме как его отклонить». «Не стоит напоминать мне о том», — отвечал мистер Коллинз, легкомысленно помахивая рукой, «что каждая молодая леди, имея в виду совершенно обратное, обязана отклонить предложение поклонника, по крайней мере, в первый раз». «Мне также известно, что джентльмен может встретить отказ и во второй, и даже в третий раз. По этой причине я ничуть не разочарован тем, что вы только что изволили мне сообщить. И не скрываю собственной уверенности относительно того, что в скорости вы измените свое решение». «Клянусь вам честью, сэр», — уязвленно парировала Элизабет. что после моего заявления ваши слова кажутся мне не вполне разумными. Я уверяю вас, что не принадлежу к числу тех юных леди, если таковые вообще существуют, которые бросают вызов собственному счастью и заставляют его стучаться к ним в дверь во второй раз. Сообщая вам свой отказ, я была совершенно серьезна и имела в виду именно то, что сказала. Вы не способны сделать меня счастливой. И более того, я глубоко убеждена в том, что моя кандидатура тоже является последней в длинном списке женщин, способных составить ваше собственное счастье. И я свято верю в то, что если бы ее милость, леди Кэтрин, была знакома со мной, она бы, несомненно, признала меня весьма неудачной, вздорной и легкомысленной кандидатурой. «Я не стал бы с такой поспешностью утверждать, что леди Дебург расценит вас именно так. Лично я даже представить себе не могу, что ее милость не рассмотрит в вас хотя бы пары положительных черт», — мрачно возразил мистер Коллинз. «Я готов даже обещать вам, что, когда ее милость соблаговолит назначить мне аудиенцию, я опишу ей вас в самых светлых красках и особенно подчеркну вашу скромность». Экономность и прочие полезные и милые качества Ах, мистер Коллинз Я, право, недостойна вашей похвалы Если вам действительно хочется сделать комплимент То вы должны позволить мне свободно судить о собственной персоне И не отказывать мне в здравом смысле Подвергая сомнению мои слова А поверить в то, что вы слышали Мне хочется, чтобы вы были счастливы и богаты, и, отвергая вашу руку, я стараюсь изо всех сил, чтобы так оно и было. Делая мне предложение, вы на самом деле желали лишь усмирить свою совесть по отношению к нашей семье. Вы вольны вступать во владение Лонбурном, как только он перейдет ваши руки, и при этом не терзать свою душу угрызениями. Каким образом мы оба можем считать этот вопрос закрытым? Подведя итог романтическому свиданию, Элизабет поднялась и вышла бы из комнаты, если бы мистер Коллинс не окликнул ее. Когда в следующий раз я окажу себе честь и снова заведу с вами речь об этом предмете, я надеюсь получить более благосклонный ответ, чем тот, который вы мне только что дали. Я далек от желания обвинять вас в жестокости, потому что вполне чту традиции вашего пола и понимаю, что у дам принято отклонять первое предложение. Более того, вы даже подхлестнули мое сватовство, поскольку теперь только я вижу, как много вас женской деликатности». «Мистер коллинс растерянно, на все же тепло воскликнула Элизабет, «вы положительно говорите загадками. Если то, что вы только что от меня услышали, расценивается вами как некоторого рода стимул, я не знаю, какие слова призвать мне на помощь для того, чтобы вы поняли, что под отказом я имею в виду именно отказ и ничего более. Не отнимайте у меня надежду, милая мисс Элиза, на то, что согласие ваше всего лишь вопрос времени. Причины, по которым я надеюсь на это, коротко таковы. Мне кажется, будто рука моя недостойна вашей, или что материальные условия, которые я предлагаю, оставляют желать лучшего. Мое положение в обществе, моя связь с семьей Дебург, мое родство с вами, в конце концов, все это говорит только в пользу данного альянса. Кроме того, вам следует принять во внимание и тот факт, что, несмотря на ваши... Многочисленные достоинства. Вы не можете быть уверены в том, что вам поступят предложения о замужестве от кого-либо еще. Приданное за вами, к сожалению, столь ничтожно, что оно в огромной степени умаляет все те милые черты, коими вас наградила природа и воспитатель. Следовательно, все изложенные мной причины дают мне основания полагать, что отказ ваш не был серьезен и вызван исключительно желанием усилить мою к вам привязанность вследствие этой неопределенности, в точности, как это принято у всех, без исключения элегантных дам. Я еще раз заверяю вас, сэр, что во мне нет никакой претензии на ту часть элегантности, которая побуждает леди к мучению уважаемого поклонника. Вы могли бы польстить мне тем, что поверили бы в искренность моих слов». Я снова и снова благодарю вас за честь, которую вы мне оказали своим предложением. Однако принять его свыше моих сил. Сердце запрещает мне сделать это. Позвольте я объяснюсь с вами более простым языком. Не смотрите на меня, как на элегантную даму, желающую водить вас за нос. Взгляните на меня, как на вполне разумного человека, который говорит только то, что думает и чувствует. Вот так безупречно очаровательный, галантно воскликнул он и неуклюже взмахнул руками. Я уверен, что как только и спрошу благословение у обоих ваших уважаемых родителей, мое предложение тут же окажется принятым. Элизабет не нашла, что ответить на такой добровольный и искренний самообман, а потому во время возникшей паузы молча удалилась. Будучи настроенной на то, что если мистер коллинс станет упорствовать в нежелании принять отказ и предложит тешить себя бесплотными надеждами, она обратится к отцу, который в решительном тоне, не позволяющем спутать его с кокетством элегантной девицы, сообщит жениху об отказе.